Колдовство распадалось, как ветхий холст. Время сдвинулось с мертвой точки, и ночь стремительно понеслась к концу. Вальц уходил на запад, туда же, куда удалялась тьма и сгустки из могильного ужаса. Они не причинили ему вреда, он не понимал значения происходящего, не оценил прорицания и не думал о том, почему иногда так легко расстаются с жизнью. О цели его путешествия знали другие, этого было достаточно, чтобы Лазарь отправился в путь, не теряя ни минуты. Он носил с собой содержимое сломанной и музыкальной шкатулки, тончайшие золотые диски, которые дробили свет на разноцветные лучи и поражали своим совершенством. Вальц не знал, для чего ему нужны эти предметы — но не успокоился до тех пор, пока не заставил шкатулку заткнуться навеки, а диски не оказались поблизости от его не бьющегося сердца. Они заключали в себе некое посмертное послание, охотящейся в ночи. Ее запоздалую месть! Но Лазарь был устроен слишком просто, чтобы заподозрить неладное. Едва высокая, угловатая фигура Вальца растворилась в серой предутренней мгле, как в долине, появился странный ссадник. На нем была монашеская ряса с подкатанными полами, а под рясой отвратительные следы бубонной чумы в последней стадии. Голые ноги были покрыты ранами. В сидельной сумке он зачем-то вез сморщенную женскую кисть, давно переставшую кровоточить. Но концы ее скрюченных пальцев были насажены огарки, черных свечей, монах ехал со стороны Белфура и явно пренебрегал поводьями, свободно висевшими на шее его лошади. И кобыла у него была странная, белая, как скелет, изможденная, но со вздувшимся животом и без глаз, которую уже выклевали птицы. Кобыла не дышала, ее гриву и хвост покрывали кристаллы иния. Она покорно трусила через лес чуть быстрее пешехода, в точности повторяя маршрут Лазаря, словно двигалась по его запаху. Но ее вел не запах, а нечто другое, невидимое и неощутимый живыми след, который оставляло за собой некросущество. Возле церкви след был особенно интенсивным, и это заставило четвероногую тварь остановиться. Садник покорно слез с нее, с трудом утвердился на негнущихся, окоченевших ногах и вошел в церковь. Он не видел учиненного вальцем погрома, потому что был слеп. Задрав голову к грязной луже неба, он будто вынюхивал воздух. На его застывшем лице не отразилось ни разочарования, ни удовлетворения. Несмотря на слепоту, он безошибочно собрал осколки раздробленного черепа. Оставаясь таким же безучастным и равнодушным, он вернулся к неподвижно стоявшей кобыле и стал выкладывать на землю какие-то фигуры из костяных обломков. Это было сообщение для тех, кто шел за ним следом. Он не испытывал боли и не питал надежды, шевеля руками в абсолютной тьме своего нового состояния. Он еще помнил свет истины, высиявший и ослепивший его. Свет, который давно погас. Глава третья. Страж Мингена. Когда вскрывают старые усыпальницы, обнаруживают, что своды и стены покрыты слоями некой липкой слизи. С ее есть сгустившийся тлен. Олдос Хаксли. И после многих весен. Глава первая. Рейнер Рильке проснулся от леденящего прикосновения Гоцита. Некросущество добралось до его дремлющего сознания сквозь толщу камня самого нижнего яруса пещерного дворца Заксенхаусен. Добралось, протянув бесплотный и невидимый отросток, ощутимый лишь теми, кому предназначалось сообщение. Рейнер был разбужен гацитом, и это означало, что для него появились плохие новости. Или очень плохие. Хороших новостей таким способом рельки не получал никогда. Переход от осна к бодрствованию был мгновенным. Рейнар бесшумно приподнял поросшую шерстью голову и потянул носом воздух. В Во отне пещеры в ее бесчисленных нишах находились ликантропы. Рельки слышал их дыхание и чуил их запахи, несмотря на то, что совсем рядом с ним спала Нена. Его самка на сегодняшнюю ночь... И, судя по всему, на много предстоящих ночей. Рейнер соскучился по яростной звериной случке и устал от человеческой озабоченности. Жизнь с четвероногого проста, непосредственно и бездумна. Иногда слишком коротка и страшна, но по счастливой случайности это не становится причиной непрерывного самопожирания. Многие из тевтонских рыцарей предпочитали оставаться четвероногими подавляющую часть времени, даже несмотря на чудовищную боль, которой сопровождались превращения. Райнер хорошо понимал их, но кроме всего прочего существовали долг и необходимость. Двуногому убедить себя в этом было гораздо легче. Рейнер осознавал, что в животной не, рва, не таится искушение. Ты открыт для всего и растворен во всем. Твои глаза, окна во Вселенную, Твоя кожа прозрачна для мистических сил. Сквозь тебя мчится попеременно солнечный и звездный свет. Эфирные существа приходят и играют с тобой, минуя мысли, и не застывая в безнадежно, несовершенных формах придуманных символов. Тогда приоткрывается магическая сторона мира, волшебство становится естественным продолжением природы, изнанка бытия оборачивается сутью, и тебе остается только плыть в потоке жизни. Иногда бурным, иногда расслабленным ленивым, но всегда прекрасным, как неотъемлемый дар, с которым можно расстаться лишь добровольно. Сейчас Рильки собирался сделать именно это. Он оторвал живот от пола и не на тотчас же проснулась. Кончики ее ушей трепетали. Рейнер не видел этого, но ощущал легчайшее дуновение воздуха. Он лизнул самку, успокаивая ее, а та принялась покусывать его шею. Ласка, которую он остался, равнодушен. Рильки потянулся, ощутив силу звериных мышц, щелкнул зубами, раздавив найденного в шерсти паразита... Самка вылизывала свой пах. Возможно, произойдет чудо, она забеременеет от Рейнера и родит контропа. Именно чудо. Он знал, что в эту ночь ничто не предвещало такой удачи. Рождение оборотня – событие чрезвычайно редкое. Тевтонские рыцарей мало, а их услуги стоят дорого. Даже несмотря на то, что они были отлучены от церкви, Предшественником нынешнего папы монархи ценят ли контропов как непревзойденных охотников, в том числе за людьми и святыми дарами. Надо сказать, правильно ценят. Но гроссмейстер ордена Райна Рильке был к тому же безраздельно предан тысячелетнему рейху. При этом он помнил, что лучшая и непревзойденная ищейка избрала местом своего обитания его дворец. Ищейку звали Гацит. А Рильке переступил через протянутые лапы Нены и направился к выходу из пещеры. Он не издавал ни звука, только когти еле слышно скребли по каменному полу. В глубине ниш вспыхивали тусклые искры, зрачки ликантропов, провожавших его взглядами. Райнер уходил удовлетворенный этой мрачноватой иллюминацией. Его рыцари были прирожденными войнами, останутся такими до гроба или сырой земляной могилы под открытым небом. Несмотря на то, что в окрестностях Менгена уже долгое время было спокойно, никто из них не утрачивал настороженности. Наступил момент, когда Гацит позвал гроссмейстера, и Рильке принял это без малейшего протеста. Он оставил ярус ликантропов, взобрался на другой уровень дворца и направился в свой кабинет. Поклацал зубами у двери, разрывая запирающие заклинания, сотканные из волос женской бороды. Вошел. В этот момент его настиг второй зов гацита, Гораздо более требовательный и жестокий хлыст, коснувшийся нервов, проходящих внутри позвоночного столба. Райнер не взвыл только потому, что жуткая боль длилась сотую долю секунды. Он упал на пол, и началось то, чем расплачиваются за привилегии, недоступные подавляющему большинству. Он кричал, страшнее, чем роженица, которая не может разродиться, или зверь, заживо сжигаемый на костре. А звенящее эхо его крика разносилось по воздуху, но во всем Заксенхаузене не нашлось никого, кто почувствовал бы рельки или тех, кого насторожил бы его вопль. Все давно привыкли к терзаниям плоти. Карлик Цверг, личный слуга гроссмейстера, молча стоял и ждал за дверью кабинета, держа в руках приготовленную для хозяина одежду. Тихо. Постановая после перенесенного кошмара, Рильки скорчился на полу. Для начала он попытался выпрямить пальцы. Суставы издавали сухой треск. На сером исказившемся лице Райнера высыхали слезы, которые он считал позорными, но они были исторнуты из его жезу в период бессознательности. Застывшая маска постепенно обрела подвижность, ускорялись циркуляция крови. Мозг освобождался от черного тумана. Двуногий оживал, снова превращаясь в мужчину из опустошенного более сорокалетнего младенца. Цверг помог ему облачиться в кожаный костюм и меховой плащ-мантию. Время! Время! Рильки всегда ощущал его нехватку, как только становился двуногим. Призрак смерти бродил за ним по пятам, не давая расслабиться ни на минуту. Не дожидаясь следующего зова Гоцита, гроссмейстер Тевтонского ордена отправился на аудиенцию к некросуществу. Возрожденный орден обосновался в центре Четвертого рейха около трех столетий назад. Заксен Хаусен стал резиденцией гроссмейстера и генерального капитула гораздо позже, уже при жизни Райнера Рельги. Ликантроп считал это место как нельзя более подходящим для своей стаи. Строитель дворца был неизвестен. Кто-то из дальних родственников Рильки открыл его по ошибке, полагая, что обнаружил монастырь древних доминиканцев. Подземелье было переполнено непонятными игрушками, испорченными механизмами и рассыпающимися в пыль человеческими скелетами. В то же время здесь полностью отсутствовали призраки — Всех их давно поглотил Гацит. Вернее, они стали его частью, его потусторонней плотью. Никто не знал, что представляет собой Гацит. В юности Рильке предпринимал множество четных попыток найти объяснение тому, что находится в самой нищей, самой большой пещере дворца Заксинзаузен. В этом ликантропу не помогли ни сила психа, ни прекрасно Развитая интуиция. С тех пор прошло много лет, и Райнер стал достаточно взрослым, чтобы понять. Кое-что навсегда останется необъясненным. Он опускался с этажа на этаж, невольно отмечая про себя направление и интенсивность сквозняков. Дворец имел более дюжины выходов на поверхность, около половины из них были «тайными», Кроме того, сложная вентиляционная система обеспечивала приток воздуха на нижние ярусы. Воздушные потоки доносили ценную информацию о том, что происходит наверху, и были лучше живой стражи, вечными, неутомимыми, бессонными. Все меньше двуногих и четвероногих попадалось Рейнору на пути. Никто не хотел селиться поблизости от Гацита. Рильки был чуть ли не единственным, кто решался спускаться сюда, да и то, по необходимости, которую не мог и не хотел оспаривать. На нижнем ярусе воздух был неподвижен. Лишь один узкий ход, которым пробирался гость, вел отсюда наверх. Здесь было трудно дышать, а миазмы Гацита порождали видения, которые, возможно, не имели ничего общего с действительностью. Поскольку альтернативы не было, Рильке пришлось привыкнуть к тому кошмару, в котором ему являло себя некросущество. Свет факелов, оставшихся позади, становился все более тусклым, пока не исчез совсем. Некоторое время надо было брести в полной темноте, ощупывая стены руками. Нести с собой факел или лампу было совершенно бесполезно. Здесь не горела даже сухая бумага. Спустя двести шагов стены обрывались. Может быть, продолжались влево или вправо. Рильки никогда не решался свернуть. Ему было не до этого. В момент дезориентации его заставали видения. Слабое свечение, похожее на предвестие зари, разгоралось в глубине пещеры. Огни, похожие на болотные, начинали неистово хаотически двигаться, обметая... Тьму призрачными хвостами. В мертвом воздухе возникало огромное лицо, мертвенно-бледное, морщинистое, с тлеющими голубыми точками зрачков. В первый раз Рильке бежал и был возвращен при помощи болевого шока. Потом он привык к тому, что видел всегда одно и то же свое лицо после смерти. Оно парило над трясиной первобытного ужаса и долиной безысходности. Со временем Райнер научился видеть нечто еще более определенное — пирамиду, обращенную вершиной вниз и пронзавшую ею глянет в зеркало, лежавшего в стынущем мраке. Только благодаря летящим отражениям огней можно было догадаться о том, что находилось внизу — сгусток чего-то черного, неподвижного, ледяного, словонного. Вначале у сгустка Даже не было названия, символа, имени. Впервые слово «гоцит» произнес монах-доминиканец, случайно оказавшийся во дворце Заксенхаузен и пожелавший спуститься вниз. Он вернулся потрясенным, и, по мнению Рильки, так и не пришел в себя окончательно. Доминиканец бормотал что-то об адском озере, цитируя наизусть какую-то древнюю книгу. Зловещее имя тут же... Подхватили слуги Цверги, и вскоре оно стало среди лекантропов общеупотребительным. Но даже теперь Рейнер испытывал страх. К Гациту невозможно было привыкнуть, он находился в одном из узлов некросферы, в месте, где конечные проявления жизни были вытеснены бесконечным континуумом смерти. На некоторое время Рильке становился трупом, и что самое неприятное — Осознавал это. Омертвение началось с конечностей, затем медленно подобралось к паху, желудку, груди. Притупились чувства, замедлилось биение сердца, угасли воспоминания. Видения остекленели и рассыпались, словно витражи из пепла. Остался только беспредельный ужас перед небытием. Последнее чувство, когда уже исчезли сожаление и память. Где-то на Этой зыбкой границы Гацит приостанавливался, по крайней мере, имея дело с Рильке. Даже его жертве, находившейся в полумертвом состоянии, было ясно, что «это» может в любую секунду зайти дальше, гораздо дальше, судя по бесследно исчезавшим «время от времени». Ликантропом такое иногда случалось. Что же тогда удерживало их за Ксенхаузене? В минуты слабости и сомнений гроссмейстер задавал себе этот вопрос. То, что Гацит был союзником Рейха? Смешным казалось даже думать так. Совсем недавно Райнер догадался, некросущество тоже было стражем. В этом и только в этом они были похожи. Возможно, они охраняли одно и то же, только по разные стороны существования. Этот не до конца понятный долг перед кем, перед чем превращал жизнь Рильки в грязную игру, которая могла закончиться для него в любой момент, а победой не могла завершиться никогда. И все же он оставался здесь и удерживал в пещере, в этом дворце, свою стаю. Близость с завораживающей тайны окупала все. Нигде, ни в каком другом месте Райнер Рильке не мог бы узнать больше о том, зачем вообще жить Лекантропу, или о том, почему ему лучше не жить. Он увидел огромную лилово-белую голову, свое лицо, отражение предсмертной жути и посмертной пустоты. Сколько ему еще осталось, прежде чем это станет реальностью? Год? Десять? Тридцать? Вопрос чисел. Кабала, времени и демонистические влияния, фантазии Гацита, прообразы мертвецов, бесконечно совершенные фуги смерти. Сквозь тающие лица проступало ледяное зеркало Гацита. Отростки некросущества касались рельки, это были инъекции нечеловеческих ощущений. Он не терял рассудка только потому, что активность его сознания была минимальной. Случайный бродяга в аду, попутчик кошмара. Оставалось только плыть по воле здешнего течения и ждать, пока вынесет на поверхность. Наконец он увидел пирамиду, какой-то артефакт или проекцию подлинного артефакта, Тень приближалась к пирамиде, рваная, дисгармоничная, волочившая за собой лохмотье своей призрачной плоти и все же выглядевшая устрашающе. Она излучала неотвратимость. Райнер не помнил ничего подобного. Тень оставляла за собой шлейф осыпающейся черной пыли. Там, где пыль оседала, зеркало гоцита тускнело. Рильке понимал, что означала внушенная ему тревога. Враг появился в окрестностях Менгена, очередной самоубийца, посланный кем-то из Чевии, Булхара или даже из Сканды. Впрочем, этот приближался с юга, не так уж трудно было пробраться мимо хм, рассредоточенных имперских патрулей. Такое случалось нередко, но в землях Ордена шпионы приносили минимальный вред. Рильки почти гордился этим. Ликантробы почти всегда справлялись сами. А на тот случай, когда внутри границ Рейха оказывались исключительные гости, существовал Гацит. Видение начало меркнуть. Некросущество оторгало Рейнера, и он почувствовал себя возвращающимся с того света. Смертельная болезнь, продолжавшаяся несколько минут, закончилась чудесным исцелением. Он заново родился в полном сознании и отягощенный изрядным набором грехов. Ноги еще плохо слушались рельки, когда он заковылял прочь. С громадным облегчением он коснулся разведенными руками стен коридора, выводящего из пещеры гацита. При свете Факелов, это был уже совсем другой человек. Не жалкая тварь, раздавленная потусторонним кошмаром, а хищник, вышедший на охоту. Как только позволили силы, он разбудил четвероногих мощным лучом психа, определившим его по меньшей мере на несколько секунд. Когда лекантропы покинули Заксенхаузен, он узнал об этом по изменившемуся характеру сквозняков и появляющимся в них запаху выделений. Выслав стаю на охоту за шпионом, Рильки отправился готовить отряд конных рыцарей. Теперь гроссмейстер не торопился. У него появилось время. Главное — загнать жертву в угол. После этого можно было оттягивать казнь сколь угодно долго.